В Харькове подобные меры как будто бы возымели действие. После казни взрывы прекратились. Но за пределами города ситуация все ухудшалась. Оберст фон Хорнбоген из комендатуры, начальник службы Ц первого управления, которому я регулярно наведывался, пришпилил на стену подробную карту Харьковской области и красными булавками отмечал места диверсий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 — спросил я, — ты видишь? — Что, гап Штурнфюрер? Пятно, вот. Он посмотрел. — Ничего не вижу, гапп-штормфюрер. — Вот, вот, — настаивал я, — здесь темнее, три лучше, когда стираешь. — Непременно, гап штормфюрер Пятно не давало мне покоя. Я, пытаясь отвлечься, выпил еще рюмку и вернулся в зал.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 Поминальная трапеза, род, полный плодородной украинской земли, кадиш, свист ветра в степи. И сейчас та же участь ожидает их единоверцев в Харькове. Блобель, наконец, прибыл с гаупткомандой командой и, обнаружив, что меры еще не приняты, а евреям всего-навсего приказали носить желтую звезду. Впал в неистовство. Вермах то что. «Наплевать? Они готовы провести зиму среди 30 тысяч саботажников и террористов?» В Лобеле сопровождал офицер, присланный недавно из Германии на замену Керигу, так что меня вернули к моим прежним основным обязанностям, чему я был даже рад, потому что чувствовал себя очень усталым.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 Между тем после отступления под Ростовом фон Рундштетта отстранили от должности, и на его место во главе группы армий Юг фюрер намеревался поставить фон Рейхенау, командующего шестой армией, еще не назначили, а ок пока руководил Оберстхайм начальник штаба. В том, что касалось сотрудничества с СП и СД.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 И почистил их плохо. По указанию Блобеля в Харьков пригнали Зауэр, грузовой фургон, который он рассчитывал использовать в ходе запланированной операции. Он успел опробовать эту штуковину в Полтаве. Гефнер, присутствовавший при этом, для дальнейшей переброски в Харьков тай-команды, были собраны в Полтаве. Однажды вечером в казино описал мне, как все происходило.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 За рулем были украинцы, пожитки складывали отдельно в другие машины, потом евреев везли в Рогань, отдаленный пригород Харькова, и расстреливали в балках, старых оврагах, намеченных нашими геодезистами. Вещи отправляли на склады, сортировали и раздавали фольксдойче через благотворительные организации нсв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 одобряло решение фюрера лично возглавить высшее командование сухопутных войск – ОКХ. Теперь судачили офицеры. Старые прусские реакционеры не смогут тайно совать ему палки в колеса. Весной русских точно уничтожат. Люди из вермахта были настроены скорее скептически. Фон Хорнбоген из службы 1С –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 Уже несколько раз Войтенек заставал меня за тщательным осмотром формы и выискиванием следов грязи. В конце концов, он приказал мне не валять дурака. Проинспектировав операцию, я сразу же отдал Ханнике испачканную одежду для стирки. Потом всякий раз, как он приносил выстиранные вещи, я находил новые пятна. Кончилось тем, что, охваченный гневом,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 Осквернением доброго и прекрасного. Происходило скорее обратное. Возмущение само собой незаметно истекало. Происходящее становилось привычным и больше не вызывало никаких особенных эмоций.